Глава 24. Задержишься хоть на минуту, я с тебя шкуру сдеру, спокойным голосом говорил мужчина, поправляя галстук на своём сыне и одновременно разглядывая людей за окном машины. Отец, может, хватит тренировок? Словно чей-то палец по шее парня гулял кодык. Я уже на ногах еле стою, а мне ведь отдохнуть нужно, восстановиться. Как я на дуэль-то выйду в таком состоянии? Она уже завтра. Андрей Еле слышно вздохнул мужчина и посмотрел в пугливые глаза сына. Ещё раз повторяю. Задержишься в академии хоть на одну минуту после назначенного времени, убью. Тебе напомнить, что именно из-за тебя наша репутация пострадала. Тебе напомнить, что из-за твоего идиотизма род Веритеенниковых стал выглядеть посмешищем. Тебе напомнить, что будет, если тебе не удастся это исправить. Всё таким же спокойным, но от этого лишь сильнее пугающим голосом говорил мужчина. Я всё понимаю, отец, ещё сильнее сгорбился парень, но и без этого его голова касалась потолка машины. Насчёт переутомления не беспокойся. Я попрошу Эдуарда восстановить тебя по высшему разряду. Так что даже в последний день ты должен выложиться на полную. И не забывай, что никаких конфликтов с Лесовским до дуэли, да и с остальными тоже желательно не конфликтовать. Да, разумеется. Тогда удачи тебе, Андрей. Перед тем как парень вылез из машины, мужчина в последний раз посмотрел ему в глаза. Верительников младший сглотнул, утопив свой птичий кодык в недра гортане и побрёл ко входу в академию. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Повторял он про себя без конца. Больше никаких мыслей в голове не было. Уже всю неделю парню казалось, что на его плечах сидит что-то тяжёлое и неприятное, давит на него. Поэтому наслаждаться чем-то отвлечённым не было ни сил, ни желания. Девушки не интересовали, друзья раздражали, учёба тем более не радовала. Зачем я толкнул этого долбоного Лесовского? Какой чёрт меня дёрнул? Хотя Кто ж знал вообще, что оно так выйдет? Никто не знал. Как могло оказаться, что этот ублюдок так хорошо дерётся? Да как вообще могло оказаться, что хоть кто-то осмелится со мной драться, тем более он? Я ведь из рода Веритеньников, а вот говно. Я думал, Лесовские вообще уже вымерли. Чёрт, чёрт, чёрт. Если я проиграю на дуэли, мне конец. Мне точно конец. Господи, почему я родился Веритеньковым? Веритеенников. Андрей вдруг кто-то тронул за плечо, и он испуганно обернулся. "Ты кто?" выпалил парень, сгорбившись в сторону незнакомца. "Эй, полегче. Ты ведь Андрей, Андрей Веритеенников?" "Да, это я. А что такое? Ты кто?" "Я Данила Вчинников." Черноволосый парень протянул руку Андрею, и он с опаской её пожал. "Хотел поговорить с тобой по поводу Лесовского." Глаза Веретенникова округлились до двух бильярдных шаров, а правый и того задрожал. «Твою мать, нет, только не Лисовский!» Тем не менее, Александр попытался погасить свои эмоции и сделать невозмутимый вид, услышав злосчастную фамилию. Вышло у него не особо. «Что ты хотел обсудить?» «Нашу дуэль. К сторонку только отойдем», сказал Данил, косясь на проходящих мимо студентов. «У окна присядем?» «Так почему тебя интересует наша с Лисовским дуэль?» Первым спросил Веретенников, когда они уселись на длинную лавочку. «Я тоже хочу с ним драться», — ответил Овчинников. «Драться с Лисовским? А тебе-то зачем? Этот выродок опозорил меня два раза, и я не могу спустить это на тормозах. Если не выиграю его на дуэли, меня не так поймут». «И тебя опозорил», — понимающий вздохнул Веретенников. «Я не могу спустить это на тормозах. Что ж ему от нас ото всех надо? Мудак он, вот и всё. Такой же, как и его отец. Разве у человека, что поднасрал всему миру, может родиться кто-то нормальный? От осинки, как говорится, не родятся апельсинки. Ты полностью прав, кивал веретенников, и его голова болталась на длинной шее, будто не родная. Уступишь мне? спросил Овчинников. Я хочу первым его избить. В смысле, дёрнул Северятенников. — Да ни за что. Я первый, и это даже не обсуждается. — А может, все-таки... Да я быстро отхреначу его так, что к тебе он еле живым потом выйдет, — самодовольно воздел подбородок Овчинников. — На твоем месте я бы не был таким самоуверенным. Какова вероятность, что ты победишь Лисовского? Если проиграл два раза, то почему на третий что-то изменится? — Ха! — усмехнулся Овчинников. — Не смеши меня, Андрей. Да чтобы этот слабак до да победил меня на дуэли? Слушай, было бы всё так просто, мы бы сейчас здесь не сидели. В голове у Ченникова что-то щёлкнуло. На секунду появилась мысль, что Виритеенков прав. Действительно, ведь Лесовский и правда как-то уж слишком хорошо уклонялся. Если подножку ему можно было списать на случайность и везение, так как неожиданно появился рыхлый, то вот случай в столовой Данил подкрался совершенно незаметно и очень быстро ударил вилкой, но по итогу это закончилось тем, чем закончилось. Парень почесал свой красный и всё ещё зудящий от боли лоб. "Не нравится мне всё это", проговорил Овчинников. "Лесовский и правда какой-то мутный, но я всё равно отделаю его, во что бы то ни стало, ведь я наследник великого рода, а этот выродок изгой и неудачник. Как изгой и неудачник может победить меня?" Бред же какой-то, но этот мир не так устроен. Ты тот ещё идеалист, Данил, вздохнул Веритеенников. И Лесовского я тебе не уступлю уж точно. Всё это время я усиленно тренировался и постараюсь выложиться на полную, и тогда выиграю его. А если нет, хотя и думать не хочу, что будет в ином случае? Тогда, может быть, что-нибудь с ним сделаем? предложил Овчинников с горящими глазами. Ну, под караулем там где-то сломаем пару косточек. А может и нет, воскликнул уверитенников. Ты совсем уже головой тронулся. Если Лесовский не дотянет до дуэли, мне точно конец. Нет, нет, нет. Даже не вздумай. Выкинь эту идею из головы. Мы уже опозорились, и единственный вариант это исправить, победить Лесовского при всех. Только это очистит нашу репутацию и репутацию нашего рода. Веритеенников немного не договаривал. На самом деле он был бы безумно рад случиться что с Лесовским. Был бы рад, если дуэль не состоится. Но отец предупредил, что если попытается что-то сделать, кара настигнет его моментально. Поэтому у Андрея не оставалось другого выхода, кроме как драться по-честному. Хорошо, вздохнул Овчинников. Тогда что будем делать? Сначала твоя дуэль с ним, а потом моя? А как же ещё? Только так. М-м. Овчинников тяжело вздохнул и почесал затылок. Поглядел на студентов, что шли по коридору. Среди них он заметил одно знакомое лицо, знакомое рыхлое тело. Точно, придумал, радостно воскликнул он. Что! В глазах Овчинникова промелькнула хоть и слабая, но надежда. Есть в академии один жирный простолюдин, и по поводу его немочности я точно не сомневаюсь. Без проблем уделаю его за секунду. И а, так вот. Этот рыхлый нищеброд так вышло, налетел на меня ровно в тот момент, когда я ругался с Лесовским. То есть, по сути, жирный на стороне Лесовского, а я против них. Не совсем понимаю, к чему ты ведёшь, щурился Веритеенников и чесал свой внушительный подбородок. Ты же в курсе, что можно устраивать двойные дуэли? Конечно. Так вот. Можно сделать так, чтобы мы с тобой дрались против Лесовского и Рыхлого. А так как Рыхлый нам вообще не соперник, то мы по сути вдвоём насядем на Лесовского, и тогда -то уж точно его уделаем. Хмм, закусил губу у веретенников. Слушай, а звучит неплохо. Если твой Рыхлый и правда окажется слабым соперником, то у нас есть неплохой шанс против Лесовского. В общем, ты согласен, да? Да, это мой единственный шанс. Конечно, сдержанно ответил Веритенников и пожал руку Овчинникова. Договорились.